Обвинение. Довриньи довольно быстро привел в чувство королевского прокурора, казавшегося в этой злополучной комнате вторым трупом. — Ой, дом стал домом смерти, — простонал Вильфор. — И преступление, — сказал доктор. — Я не могу передать вам, что я сейчас испытываю, — воскликнул Вильфор, — ужас, — — Боль, безумие. — Да, — сказал Довриньи, спокойно и внушительно, — но нам пора действовать. Мне кажется, пора преградить путь этому потоку смертей. Лично я больше не в силах скрывать такую тайну, не имея надежды, что попранные законы и невинные жертвы будут отмщены. Вильфор окинул комнату мрачным взглядом. «В моем доме!» — прошептал он. «В моем доме!» «Послушайте, Вильфор!» — сказал Дарвиньи. «Будьте мужественны, будьте мужчиной. Блюститель закона, честь ваша требует, чтобы вы принесли эту жертву». «Страшное слово, доктор! Принести себя в жертву — об этом и идет речь». Значит, вы кого-нибудь подозреваете? Я никого не подозреваю. Смерть стучится в вашу дверь. Она входит. Она идет не слепо, а обдуманно. Из комнаты в комнату. А я иду по ее следу. Вижу ее путь. Я уверен, в мудрости древних я бреду ощупью. Ведь моя дружба к вашей семье и мое уважение к вам — это две повязки, закрывающие мне глаза. И вот, говорите, доктор, я готов выслушать вас. В вашем доме, может быть, в вашей семье скрывается одно из тех чудовищ, которые рождаются раз в столетии. Локуста и Агрипина жили в одно время». Но это исключительный случай. Он доказывает, с какой яростью поведение хотело истребить Римскую империю, запятнанную столькими злодеяниями. Брунгильда и Фредегонда — следствие мучительных усилий, с которыми нарождающаяся цивилизация стремилась к познанию духа хотя бы с помощью посланца тьмы. И все эти женщины были молоды и прекрасны. На их челе лежала когда-то та же печать невинности, которая лежит и на челе преступницы, живущей в вашем доме. Вильфор вскрикнул, стиснул руки и с мольбой посмотрел на доктора, но тот безжалостно продолжал. — Ищи, кому преступление выгодно, — гласит одна из аксиом юридической науки. «Доктор!» — воскликнул Битфор. «Сколько раз уже человеческое правосудие было обмануто этими роковыми словами? Я не знаю, но мне кажется, что это преступление». «Так вы признаете, что это преступление?» «Да, признаю». «Что мне еще остается?» «Но дайте мне это сказать. Я чувствую, что я главная жертва этого преступления. За всеми этими загадочными смертями таится моя собственная гибель». Человек, прошептал Давреньи, самый эгоистичный из всех животных, самый себелюбивый из всех живых созданий, он уверен, что только для него одного светит солнце, вертится земля и косит смерть муравей, проклинающий Бога, взобравшись на травинку, от тех, кого лишили жизни. Маркиз де сен Маркиза, господин Нуартье, как? Господин Нуартье, да. Неужели вы думаете, что покушались на этого несчастного слугу? Нет. Как полоний у Шекспира. Он умер вместо другого. Нуартье, вот кто должен был выпить лимонад. Нуартье и пил его. А тот выпил случайно. И хотя умер Баруа, но умереть должен был Нуартье, «Почему же не погиб мой отец? Я вам уже объяснял в тот вечер в саду, когда умерла госпожа де сен потому что его организм привык к употреблению этого самого яда, потому что доза недостаточная для него, смертельна для всякого другого, словом, потому что никто на свете, даже убийца, не знает». И вот уже год, как я лечу господину Мартье Бруцином, между тем, как убийцы известно. Да, он убедился и на опыте, что Бруцин — сильно действующий яд. «Боже!» — прошептал Вильфор, ломая руки. «Проследите действия преступника. Он убивает маркиза. Доктор, я готов присягнуть в этом». То, что мне говорили о его смерти, слишком точно совпадает с тем, что я видел собственными глазами. Вильфор уже не спорил. Он глухо застонал. Он убивает маркиза. Повторил доктор. Он убивает маркизу. Это сулит двойное наследство. Вильфор отер пот, струившийся по его лбу. Слушайте внимательно. Я ловлю. Каждое ваше слово, прошептал Вильфор. Господин Нуартье безжалостно продолжал Давриньи, В своем завещании отказал все, что имеет бедным, тем самым обделив вас и вашу семью. Господину Нуартье пощадили, и от него нечего было ждать. Но едва он уничтожил свое первое завещание... Едва успел составить второе, как преступник. По-видимому, опасаясь, что он может составить и третье, его отравляет. Ведь завещание, если не ошибаюсь, составлено позавчера. Как видите, времени не теряли. Пощадите, довреньи. Никакой пощады, сударь. У врача есть священный долг. И во имя его он восходит к источникам жизни. И спускается в таинственный мрак смерти, когда преступление совершено, и Бог в ужасе отвращает свой взор от преступника, долг врача сказать — это он. — Пощадите мою дочь, — прошептал Вильфор, — вы сами назвали ее. — Вы, отец, пощадите Валентину. Нет, это невозможно. Я скорее обвинил бы самого себя, Валентина, золотое сердце, сама невинность. Пощады быть не может, господин королевский прокурор. Улики на лицо. Мадемуазель де Вильфор сама упаковывала лекарства, которые были посланы маркизу де Сен-Меран, и маркиз умер». Мадемуазель де Вильфор приготовляла питье для маркизы де Сан-Меран, и маркиза умерла. Мадемуазель де Вильфор взяла из рук баруа графин с лимонадом, который господин Нуартье обычно весь выпивает утром, и старик спасся только чудом. Мадемуазель де Вильфор, вот преступница, вот отравительница, господин королевский прокурор, «Я обвиняю мазель де Вильфор, исполняйте свой долг!» «Доктор, я не спорю, не защищаюсь, я верю вам, но не губите меня, не губите мою честь!» «Господин Вильфор, — продолжал доктор с возрастающей силой, — «есть обстоятельства, в которых я отказываюсь считаться с глупыми условностями». Если бы ваша дочь совершила только одно преступление, и я думал бы, что она замышляет второе, я сказал бы вам, предостерегите ее, накажите, пусть она проведет остаток жизни где-нибудь в монастыре, в слезах, замаливая свой грех. Если бы она совершила второе преступление, я бы сказал вам, слушайте, Вильфор, вот вам яд» от которого нет противоядия, быстрый, как мысль, мгновенный, как молния, разящий, как гром. Дайте ей этого яду, поручив душу ее милости Божьей, и таким образом спасите свою честь и свою жизнь, ибо она покушается на вас. Я вижу, как она подходит к вашему изголовью с лицемерной улыбкой и нежными словами. Горе вам, если вы не поразите ее первой. Вот что сказал бы я вам. Если бы она убила только двух человек, то она присутствовала при трех огонях, Она видела трех умирающих. Она опускалась на колени около трех трупов в руки палача, отвратительницу. В руки палача. Вы говорите о чести. Сделайте то, что я вам говорю, и вы обессмертите свое имя. Вильфор упал на колени. — У меня нет вашей силы, воли, — сказал он. — Но и у вас ее не было бы, если бы дело шло не о моей дочери, а о вашей, — Довриньи попреднел. — Доктор, всякий человек, рожденный женщиной, обречен на страдание и смерть. Я буду страдать, и, страдая, ждать смертного часа. — Берегитесь, — сказал Довриньи. Он не скоро наступит, но настанет только после того, как на ваших глазах погибнут ваш отец, ваша жена, ваш сын, может быть. Вильфор, задыхаясь схватил доктора за руку. Пожалейте меня, — воскликнул он, — помогите мне. Нет, моя дочь невиновна. «Поставьте нас перед лицом суда, и я снова скажу, нет, моя дочь не виновна. В моем доме не было преступления. Я не хочу, вы слышите? Я не хочу, чтобы в моем доме было преступление. Потому что если в чей-нибудь дом вошло преступление, то оно, как смерть, никогда не приходит одно. Послушайте». Что вам до того, если я поду жертвой убийства? Разве вы мне друг? Разве вы человек? Разве у вас есть сердце? Нет. Вы врач, и я вам говорю, нет, я не предам свою дочь в руки палача. Эта мысль гложет меня. Я, как безумец, готов разрывать себе грудь, ногтями. Что, если вы ошибаетесь, доктор? Если это кто-нибудь другой, а не моя дочь? Если в один прекрасный день, бледный как призрак, я приду к вам и скажу: убийца, ты убил мою дочь? Если бы это случилось, я христианин, давриньи, но я убил бы себя. Хорошо, сказал доктор после краткого раздумья. Я подожду. Вильфор недоверчиво посмотрел на него, но только торжественно продолжал "Давеньи, Если в вашем доме кто-нибудь заболеет, если вы сами почувствуете, что удар поразил вас, не посылайте за мной. Я не приду. Я согласен делить с вами эту страшную тайну. Но я не желаю, чтобы стыд и раскаяние поселились в моей душе. врастали и множились в ней так же, как злодейство и горе в вашем доме. Вы покидаете меня, доктор? Да, ибо нам дальше не по пути. Я дошел с вами до подножья Эшафота. Еще одно разоблачение. Этой ужасной трагедии настанет конец». «Прощайте, доктор, умоляю вас, все, что я вижу здесь, оскверняет мой ум. Мне ненавистен ваш дом. Прощайте, сударь». «Еще одно слово, еще одно только слово, доктор. Вы оставляете меня одного в этом ужасном положении, еще более ужасном от того, что вы мне сказали. Но что скажут о внезапной смерти несчастного Бруа?» «Вы правы», — сказал Давреньи. «Проводите меня». Доктор вышел первым. Вильфор шел следом за ним. Встревоженные слуги толпились в коридоре и на лестнице, по которой должен был пройти доктор. «Сударь!» — громко сказал Давреньи Вильфору, так, чтобы все слышали. «Бедняга Баруа в последние годы вел слишком сидячий образ жизни». Он так привык разъезжать вместе со своим хозяином, то верхом, то в экипаже, по всей Европе, что уход за прикованным к креслу больным погубил его. Кровь застоялась. Человек он был тучный, с короткой толстой шеей. Его сразил апоплексический удар, а меня позвали слишком поздно. «Кстати», — прибавил он шепотом, — «не забудьте выплеснуть в печку фиалковый сироп» и доктор, не протянув Вильфору руки, ни словом не возвращаясь к сказанному, вышел из дома, провожаемый слезами и причитаниями слуг. В тот же вечер все слуги Вильфоров, собравшись на кухне и потолковав между собой, отправились к госпоже де Вильфор с просьбой отпустить их. Ни уговоры, ни предложения увеличить жалование не привели ни к чему. Они твердили одно. Мы хотим уйти, потому что в этом доме смерть. И они, невзирая, на все просьбы покинули дом. Уверяя, что им очень жаль расставаться с такими добрыми хозяевами, особенно с мадмозель Валентиной, такой добрый, такой отзывчивый и ласковый. Вильфор при этих словах взглянул на Валентину. Она плакала. И странно, несмотря на волнение, охватившее его при виде этих слез, он взглянул также и на госпожу Девильфор, и ему показалось, что на ее тонких губах мелькнула мимолетная мрачная усмешка, подобно зловещему метеору, пролетающему среди туч в глубине грозового неба.